Глава 1355. Свободен. Отлично. После кивка Ван Буэлэ огромный владыка желаний едва заметно кивнул. Его глаза странно блестели, Джоу Хуэ и остальные тоже накрыли ладонями кулаки перед Ван Буэлэ. Хоть Толленд заискривился, в его глазах появилась неуверенность, когда увидел, как его сын спокойно встал рядом с Ван Буэлэ. Пусть его аура и была слабой, главное, что он был невредим, Его потомок уцелел и сумел вернуться, что само по себе показалось ему странным. Ещё больше вопросов вызывало фанатичное пламя в глазах Чен Линзы, когда тот смотрел на Ван Буоле. То Линзы заставил себя ненадолго забыть о неприязнике Ван Буоле и с мрачным видом поклонился в ответ. В Ван Буоле не было никакого дела до да то Толинзы, не говоря уж о том, удастся ли Чен лензы убедить отца поставить на их конфликте крест. С текущим уровнем магического закона обжорства – Ван Бууле мог не бояться почти всех лордов обжорства. Среди них только двое были достойны особого внимания, размер тела обжорства одного достиг полутора километров, а другой во время праздника стало выше двух тысяч метров. Ван Бууле вежливо ответил на приветствие, при этом его глаза скользили по лордам обжорства, тем временем горожане, сообразив, что сегодня у города появился девятый лорд обжорства, разразились криками, которые со временем переросли в громогласные приветствие. Рёв тысяч глоток не стихал очень долго, в городе уже много лет не появлялось нового лорда обжорства, поэтому обретение Ван Була нового титула стало невероятно важным событием. Владыка желания громко объявила в начале внеочередного праздника Чревоугодия. Эта новость переполошила весь город, больше всех случившемуся были рады люди из торгового дома льдистого духа. Карлик, который всё ещё жевал глаз, впервые вместо ненависти к толстячку почувствовал нечто совершенно новое. «Благодарность». Теперь он считал, что во время пресловутого инцидента Толстячок поступил абсолютно правильно. По сути, им как снег на голову свалился лорд обжорства, работники торгового дома, как его верные последователи, тоже возвысились, став людьми самого лорда обжорства. Вполне понятно, почему Карлик был очень доволен. Выплюнув глазное яблоко, он отдал его своему младшему компаньону. Тот обрадованно поспешил засунуть глаз в пустую глазницу. В городе обжорство начался внеочередной праздник чревоугодия. Ван Боула получил приглашение от владыки желания. «Мастер льдистый дух, пойдём со мной!» По взмаху толстой руки владыки желания пространство покрылось рябью. Гора Плоти и Ван Була растворились в воздухе. С городской площади они переместились в загадочный особняк владыки. Это величественная пагода стояла в сердце города. Здание одновременно казалось настоящим и иллюзорным. Словно оно одновременно находилось и здесь, и где-то ещё. Иллюзорный аспект пагоды располагался на главном городском алтаре, а его физическое воплощение представляло собой другой слой пространства, который накладывалось на город. В немыслимой огромной пагоде стоял гигантский бронзовый треножник. Судя по бульканью, в нём круглый год что-то варилось. Источаемый им приятный аромат чувствовался даже на улице. Других украшений или мебели в помещении не было, После перемещения владыка желание сел в позу лотоса над треножником и посмотрела вниз на Ван Буоле, который встал подли громадины. Массивный треножник сразу привлек внимание Ван Буоле. От него исходила аура незапамятных времён, словно этот предмет существовал на свете целую вечность. Исходящий из него приятный аромат невозможно было скрыть. При взгляде напарящего над треножником владыку желания, он снова накрыл ладонью кулак и поклонился. Шесть магических законов желаний исходят от Бога», — пророотала гора плоти. Вот только бог спит, поэтому я и остальные из моего поколения мы не отвечаем за магические законы. Но ты, маня нет дела до твоего происхождения, откуда ты прибыл, Какие цели преследуешь. Раз ты стал лордом обжорства и соединился с магическим законом обжорства, отны не ты, неотъемлемая его часть. От слов громадной горы плоти бульканье в треножнике стало немного громче. Поднимающийся из него пар скрыл владыку желания. Стоило ван Буале как следует присмотреться, как у него сузили зрачки. Потому что он увидел, как окутанное туманом тело владыки желания исторгло из себя капельку крови, которая упала в треножник. Варева в нём забурлилась небывалой силой, а аромат стал ещё насыщенней. «Владыка, вы...» вырвалось у ван Буале. «В этом тренажнике обжорство покоится моя истинная сущность. Мы с тобой похожи, ведь я тоже клон!» Признался владыка желания, рассматривая Ван Буэлэ. Тот смолчал. Ещё во время отправки их на первый план он уже подозревал, что владыка смог по крайней мере частично раскусить его маскарад. Сказанное им сейчас подкрепило эту уверенность. Пока он молчал, гора плоти, парящая над будничным тоном сказала кое-что ещё. От этих слов Ван стало не по себе. Недавно духов Императора что-то переполошило. Даже защитнику Тхармы пришлось вмешаться. После тех событий с верхнего плана поступил новый эдикт. «В наш мир тайно вторгся чужак. Мне и другим владыкам желания приказали проверить свои владения и официально пообещать награду за его поимку иноземца. Знаешь, какую награду мне приказали пообещать?» Владыку желания скрывал туман, однако он не сводил глаз Ван Буэлле. «Свободу!» Не став дожидаться предположения Ван Буэлле, владыка сам ответил на свой вопрос. Когда стихло эхо, надолго повисла гробовая тишина, наконец владыка желание иронично рассмеялся. «Свобода!» «Даже смешно, что на это купился кто-то вроде владычицы жажда слушать. Эта дурочка, которая ни черта не понимает». Во всём мире она, пожалуй, ревность не всех пытается найти загадочного чужака. Однако, будучи владыкой желания, она обладает острым чутьём, когда дело касается внешнего мира. Поэтому стоит ей встретить неназямца, как она сразу всё поймёт. Ей даже не надо ловить его. Достаточно призвать духов Императора и Защитника Дхармы. Этого будет достаточно, чтобы получить награду. Быть может, ты знаешь, как обмануть такое чутьё? Владыка желания прищурился. Молчание подчинённого в течение всего разговора немного сбило его с толку. «Переоплатиться в одно из желаний, подобно тому, как я возвысился до лорда обжорства», спокойно сказал Ван Буула. «Это одно из решений. Есть и другое. Владычица жажды слушать получила серьёзные раны, поэтому ей пришлось превратиться в бессознательную музыку, чтобы исцелиться, поэтому она какое-то время не могла обнаружить аномалию». Всё это время владыка желания не сводил глаз с Ван Була, стоило ему замолчать, как у него ярко заблестели глаза. Похоже, он очень хотел услышать ответ Ван Була, хоть им не был поставлен вопрос, то он верил, что его собеседник понял, о чём шла речь.